Как я уже говорил, мне это не составило особого труда. В те времена основным средством обеспечения неприкосновенности документов служил замок из оловянного сплава за 22 цента. Никаких компьютеров, никаких магнитных карт, никаких камер слежения, ничего, что напоминало бы клише из шпионских фильмов и создавало атмосферу агрессивности и секретности. Внешне это было обычное офисное здание, которое могло бы стать пристанищем для страховой компании, издательства или транспортного агентства, мы не имели даже электрических пишущих машинок, не то что компьютеров. Все наши документы писались на бумаге, которая служила горючим холодной войны. Уин, являясь старшим сотрудником, имел собственное небольшое помещение, отделенное от остального пространства офиса тремя перегородками, что еще более облегчало мою и без того несложную задачу, В офисе оставались лишь несколько сотрудников, и моя хорошо знакомая им фигура не привлекала их особого внимания. Я открыл ящик стола, нашел свою папку, вынул ее, затем подобрал ключ к другому ящику и нашел в нем то, что мне нужно. На папке, поверх заголовка, принятые по телефону копии «Мехико. Советское посольство» и регистрационного номера «РПК-4556» Через 113-М стоял гриф «Совершенно секретно, только для ознакомления». Я взял документ, закрыл ящики стола, вернулся к своему столу и положил его в портфель, чтобы ознакомиться с ним дома. Но перед этим, будучи не в силах преодолеть искушение, взглянул на него, чтобы увидеть имя, которому было суждено в скором времени войти в историю. Так я узнал его. Ли Харви Освальд. Знакомство с ним в тот вечер после того, как мы с Пеги поужинали, уложили мальчиков спать, и она удалилась в спальню, а я отправился в кабинет, произвело на меня отталкивающее впечатление. Я прочитал копию бесед с ним, записанных 27 и 28 сентября 1963 года в Советском посольстве в Мехико в комнате 305 Г в 11.30 в первый день и в 13.15 во второй. «КГБ, зачем вам виза?» ЛХО. Ну как же, сэр, я отвергаю капитализм и хочу жить со своей семьей в обществе, которое следует учению Маркса и поддерживает борьбу рабочего класса. КГБ. Вы ведь прожили у нас два с половиной года, и, судя по всему, в какой-то момент вам наскучили и учение Маркса, и борьба рабочего класса. ЛХО. Сэр, в том, что я уехал, не моя вина. Меня вынудили к этому завистливые люди, которые ненавидели меня за мой ум. За то, что я женился на красивой женщине, за тот героический дух, который они ощущали во мне, как ненавидели Ленина и Сталина их ничтожные соперники. Я сразу понял, что в этом человеке вызывает у меня презрение. Он был высокомерен, что в сочетании с откровенной глупостью делало его особенно отвратительным. Будучи вспыльчивым и агрессивным, он в то же время всегда был готов к отступлению. Изучение особенностей этой жалкой, ничтожной личности, раскрывающихся в процессе его бесед с Борисом и Игорем, по традиции в ЦРУ всех сотрудников КГБ, даже если их имена известны, как в данном случае называли Бориса и Игорь, было весьма малоприятным занятием. Он напирал на одного, пока не чувствовал сопротивления, после чего переключался на другого, однако все напрасно. Они не стали играть с ним в Матта и Джеффа, а сыграли лишь в Матта и Матта. Примечание — Героя американских газетных комиксов, пара шутов, один маленький и толстый, другой длинный и тонкий, созданных в 1907 году художником Фишером. Конец примечания. Еще даже не ознакомившись с материалами ЦРУ или ФБР о нем, я пришел к выводу, что Освальд является образцовым неудачником, не справившимся ни с одним порученным ему делом, вызывавшим неудовольствие у всех своих работодателей, предавшим всех своих друзей, У него ничего за душой, кроме бравада и бахвальства. Он хвостун, и я сразу понял, что все заявления о его достижениях являются ложью, каковыми они и оказались в действительности. Имелись у него и другие недостатки — рассеянность, чрезмерная обидчивость, весьма средний IQ, неуравновешенность, завистливость, нетерпимость ко всем, кто в чем-то превосходил его. Он был одновременно задирой и трусом, лжецом и самозванцем, Напрочь лишенным обаяния или привлекательности, и искренне верившим в достижимость самых безумных целей. Для меня это была настоящая находка. Освальд объяснил сотрудникам КГБ, что хотел уехать на Кубу, но там благоразумно отказались принять его. Они сказали, что если он сможет получить визу у своих старых друзей русских, ему будет позволено на основании этого документа посетить остров и задержаться там на определенное время. И вот он явился, веря в себя судьбе, в надежде достигнуть величия и занять подобающее масштабам его личности место в истории. Разговор был довольно жестким, особенно на второй день. По всей видимости, после первой встречи с Освальдом Борис и Игорь связались с Москвой, выяснили не очень впечатляющие подробности его проживания в Минске в течение двух с половиной лет, познакомились с нелестными отзывами о нем. «завистливых» людей и сделали соответствующие выводы. «Красным» хорошо известна эта странность американской системы. Она воспитывает людей, способных сдвигать города, создавать отрасли промышленности, выигрывать глобальные войны, преодолевать скорость звука, сбивать миги в Корее в пропорции 6 к 1. Однако среди них неизбежно встречаются амбициозные мечтатели, ни на что не способные в жизни». которые вместо того чтобы бороться с собственными недостатками обвиняют в своих неудачах некую аморфную структуру называемую системой и ищут ее противоположность которая по их мнению даст им возможность реализоваться они воображают себя секретными агентами призванными уничтожить систему и надеются получить за это вознаграждение от противников эти отщепенцы знакомы с историей весьма поверхностно и не знают Что делает в первую очередь тоталитарное социалистическое государство, утвердив свою власть? Оно собирает всех секретных агентов, усердно работавших на его благо, свозит их в подвалы Лубянки, где каждому из них среди ночи всаживают пулю в затылок. Красные терпеть не могут предателей, даже тех, которые служат их делу. Вспомните Паумистов, членов одной из левых организаций, участвовавших в гражданской войне в Испании на стороне республики. Их поставили к стенке в Барселоне, свои же товарищи по борьбе. Освальд, разумеется, ничего этого не знал. Он твердо решил стать предателем, хотя не мог предложить ничего ценного своим новым друзьям. Ему было невдомек, что предательство — это соглашение между двумя сторонами. Его первая попытка с треском провалилась. Маленький мерзавец, как же я ненавидел его в ту ночь, сидя в кабинете своего дома в Джорджтауне, слушая звуки полночной игры в крикет и время от времени прикладываясь к бутылке водки. И тут дело дошло до самого важного их разговора, состоявшегося на третий день поздно вечером, после того, как Освальд получил окончательный отрицательный ответ, и до того, как сотрудник КГБ позвал своих людей, чтобы те силой вывели его из здания посольства. Я пришел к выводу, что ни Бориса, ни Игоря в кабинете не было, а этот новый тип, назовем его Иваном, занимал более высокое положение в иерархии КГБ. Он казался более умным и не таким неловким в общении с американским придурком. «Мистер Освальд», — говорил Иван, — «мы пришли к заключению, что, оказавшись в Советском Союзе во второй раз, вы не будете счастливее, чем тогда, когда жили там в первый раз. Лично я считаю, что вы принесете делу революции больше пользы, оставаясь на родине и занимаясь упоминавшейся вами деятельностью — распространяя листовки Комитета за честную игру с Кубой и убеждая американских граждан в преимуществах нашей системы по сравнению с вашей. ЛХО. Сэр, вам известно, с кем вы разговариваете? Я не какой-нибудь глупый памфлетист, а солдат революции. Я человек действия. Иван, мистер осваль пожалуйста, успокойтесь. Нам не нужны скандалы. ЛХО плачет. Вы только послушайте меня. 11 апреля я стрелял в генерала Уокера, фашиста, рвущегося к власти, врага левых, социализма, Кубы, СССР. Было темно, я прицелился в него из своей глаза галстука. Вопрос. Манлихер к каркану 6.5. он был у меня в прицеле. Я просто не видел оконную раму, из-за которой отклонилась пуля. Меня могли посадить в тюрьму или на электрический стул. Я рисковал жизнью. Иван, мистер Освальд, возьмите себя в руки, не нужно... Спустя несколько секунд он достал пистолет и начал размахивать им, затем рухнул на стол и разрыдался. Кончилось тем, что его вышвырнули из здания посольства в уличную канаву. Чего он ожидал? Насколько хорошо он знал самого себя? Он не понимал, насколько очевидна его беспомощность и некомпетентность, и не осознавал, какая пропасть лежит между его идеализированным представлением о себе и реальным Лихарви Освальдом. То, что он был таким, меня вполне устраивало. Не нужно быть гением, чтобы понять, каким образом можно использовать его, и то, что я задумал, не выходило за пределы моих возможностей. План получился идеальным, и его осуществление требовало лишь небольшой подготовки. Сделать это очень просто, все равно как дать леденец ребенку. Дабы удостовериться в серьезности своих намерений, я применил к моему плану принцип нового критицизма. приложив все усилия, чтобы абстрагироваться от всего лишнего знаний, мнений и чувств, и сосредоточиться исключительно на тексте, который воплощал в себе сущность Освальда, понять его динамику и размеры, не принимая во внимание результат, надежду, прошлое унижение или что-то еще, что составляло это уродливое создание, которое он собой представлял, должен сказать, хотя это и звучит несколько эгоистично, я ощущал себя великим белым охотником, в чьей хижине стены увешаны клыками убитых им хищников, который идет по следу синицы. Для этого сафари я был столь чрезмерно вооружен, что это даже казалось несколько неприличным. Поэтому дал себе слово, что при всем своем отвращении и презрении к Освальду попробую отыскать в нем что-то человеческое, дотянуться до его души и понять, какие силы изуродовали его до такой степени. Передо мной стояли определенные задачи. Во-первых, я должен был разработать фиктивную операцию, связанную с покушением Освальда на Уокера, и придумать для нее кодовое название, дабы Корт выделил мне средства из секретных фондов. Конечно, у меня было достаточно денег от дяди Кольта и его собратьев Винчестера, Смита, Вессона и Ремингтона, не говоря уже о дюпонах и пятикаперах General Motors, поддерживающих мое благосостояние, для оплаты довольно ограниченных расходов на подготовку и осуществление задуманной операции. Однако, если дело дойдет до расследования, в первый же день выяснится, что я потратил собственные сто тысяч на реализацию загадочного проекта в ноябре 1963 года. Поэтому было гораздо безопаснее тратить деньги управления, нежели свои, поскольку в дальнейшем его руководство позаботилось бы о тайне расходования своих средств. Этой привилегией пользовались поколения секретных агентов, одни Крастолюбцы ради собственной выгоды, другие рыцари холодной войны, в надежде на то, что они тем самым способствуют достижению победы, получить деньги для меня не составляло труда. После недавнего устранения мистера Зьема с поста президента Республики Южный Вьетнам из планеты Земля, что рассматривалось как большой успех и уходило корнями в мой секретный доклад о заглавленной интересы США в Республике Южный Вьетнам, оценкой перспектив, я стал настоящей звездой в управлении. далеко за пределами своего подразделения, а в дальнейшем еще более яркой. Во-вторых, я должен был раздобыть досье на Освальда, номер которого указан на папке с копией материалов прослушивания советского посольства в Мехико, что вполне по силам любому третьесортному секретному агенту, претендующему на проведение операции. Прошу прощения за эти детали у тех, кого они мало интересуют. Тем не менее, я не могу продолжать повествование без... сознание того, что удовлетворил потребность хотя бы одного читателя из ста, которому они необходимы. Что касается эффективной операции, я дал ей название «Павлин» и тут же ознакомил с ней Кордо, определив ее бюджет в 100 тысяч долларов, который должен финансировать Банк Нью-Йорка под столь изощренным прикрытием, что лишь несколько человек, не работавших на правительство, могли проникнуть в суть этой транзакции. Согласно моему утверждению, цель операции «Павлин» заключалось в том чтобы выявить молодых выпускников гарварда еля принстона стэнфорда брауна чикагского университета и других элитных учебных заведений обладающих журналистским талантом созревших для публикаций в нью йорк таймс или новомодных изданиях пост которая незадолго до этого приобрела ньюсвик и способствовать их карьере предоставляя им секретную информацию дабы они чувствовали себя нашими должниками хотя и не знали бы кем в действительности являемся мы Я выбрал название «Павлин», поскольку расчет операции строился на амбициях и тщеславии. Мне вменялось в обязанность ежемесячно составлять для Корда отчет о том, с кем из перспективных молодых людей в академической среде удалось подружиться, что им предложено и что от них можно ожидать. Это было замечательно, поскольку такая работа не налагала особой ответственности. Ни один журналист в те времена не узнал бы, что мы манипулируем им. и не мог бы сказать, да, эта информация поступила от них, а это нет. Тогда работа управления основывалась на доверии, и я был готов обмануть его во имя достижения великой цели. Что касалось данных об Освальде, собрать их тоже не составляло большого труда. Я запомнил номер его досье, указанный на папке с копией записи его бесед с сотрудниками КГБ, и отправился в архив в самое оживленное время, в понедельник. Десять 10.30 утра, когда тот переполнен младшими сотрудниками, разыскивающими материалы по вторжению в Италию или сценарию атомной бомбардировки Москвы, как я и ожидал, здесь тарил хаос. Заваленные заказами сотрудницы архива нервничали, чему в немалой степени способствовал сварливый характер их начальницы миссис Реннинджер. Я нашел среди девушек лис свою племянницу, старшую дочь сестры Пеги, подозвал ее и отвел в сторону Лис. «Корт рвет и мечет. Мне срочно нужна эта папка». Раскрасневшаяся от спешки и внутреннего напряжения, она выглядела привлекательнее обычного «Ох, Ю, мы не успеваем выполнять заказы». «Лис, я действительно не могу ждать». Она прекрасно помнила, кто устроил ее на эту престижную работу с перспективой выйти замуж за разведчика, что в социальном плане гораздо лучше, нежели брак с дипломатом или законодателем, и поэтому сказала «Послушай, ты же знаешь порядок». Проскользни в хранилище и возьми то, что тебе нужно. Только постарайся не попасться на глаза, миссис Ренджер. Спасибо, родная. Я поцеловал Лиз в щеку. Она была всего на несколько лет моложе меня, но, как мне казалось, принадлежала к другому поколению. Я пробрался в хранилище, едва не натолкнулся в одном из проходов на молодую девицу с пышным бюстом, постаравшись не прижаться случайно к ее грудям, дабы она не смогла запомнить меня. Нашел нужное отделение, вытащил папку Освальда и ту, что запрашивал, спрятал первую внутрь второй и бросил листок с запросом в ящик для регистрации. Вечером того дня я продолжил знакомство с ЛХО. Не буду утомлять читателей подробностями биографии человека, которому посвящено огромное количество исследований, а они угнетающе традиционны. Ранняя смерть отца, странная, властная, немного сумасшедшая мать по имени Маргарет, таскавшая семью по всей Америке в поисках лучшей доли, два юновых замужества, завершившиеся разводами, переезды Ли и двух его братьев из штата в штат, смена школ, чередование нищеты и процветания семьи иногда в течение одного года. Неудивительно, что он стал таким чокнутым. Ему постоянно приходилось приспосабливаться к новым условиям и обстоятельствам. В Нью-Йорке одна женщина, весьма проницательный социальный работник обратила внимание на все более усугублявшиеся странности поведения Лихарви. Ей принадлежит, пожалуй, самое глубокое исследование внутреннего мира Освальда, осуществленное еще при его жизни. Едва ли она предполагала, что со временем в конкуренцию с ней вступит три тысячи авторов, но ее труд останется лучшим. Социолога поражал нарциссизм Маргарет, матери троих детей, и ее склонность к кочевому образу жизни. Она считала, что этот передавшийся сыну дефект, если его не устранить, может стать причиной многих бед. Эта смелая женщина, и я говорю это как человек, нанявший, предавший и косвенно убивший Ли Харви Освальда, была единственной, совершившей то, чем мы можем гордиться как американцы. К несчастью для Освальда и Кеннеди, никто не прислушался к ее словам. Маргарет увезла его куда-то в Техас или Нью-Орлеан, прежде чем им занялись психологи. Испытывавший влияние со стороны старшего брата Ли, подобно всем мелким людишкам, мечтал стать сильным. И сразу же после школы, которую он так и не закончил, поступил в корпус морской пехоты. Как и все его затеи, военная служба не принесла успехов. Он проявил себя с самой худшей стороны. Ему не доверяли направлять самолеты на взлетно-посадочную полосу, что входит в обязанности каждого морского пехотинца. и давали лишь несложные и не очень ответственные задания. Кроме того, этот идиот ухитрился прострелить себе руку. Именно во время службы в армии он объявил себя коммунистом, чем вызвал гнев со стороны товарищей. Вы спросите, почему они не выбили из него эту дурь и не предотвратили последовавшую трагедию? Это один из редких случаев, когда корпус морской пехоты не сумел выполнить свой долг. Он одержал победу в сражении на Иводзиме и потерпел поражение в борьбе с Ли Харви Освальдом. И сразу после демобилизации он стал перебежчиком. Первое сообщение о нем мы получили из государственного департамента после того, как он уехал по студенческой визе в Советский Союз и отказался вернуться. Русским он тоже оказался не особенно нужен. Однако после некоторых препирательств между правительством и КГБ По поводу того, кому он достанется в качестве утешительного приза, они все-таки решили предоставить ему политическое убежище. Освальд прожил в Советском Союзе два с половиной года, преимущественно в Минске, где работал на заводе радиоэлектроники, овладев навыками сборки древних транзисторных радиоприемников. Там он встретил девушку, выглядевшую на фотографии довольно привлекательной, и женился на ней. Сидя в тот вечер, В своем кабинете я думал, догадывалась ли бедная девушка, какое сокровище ей досталось. Очень скоро он разочаровался в социалистической действительности, и ему удалось уговорить сотрудников американского посольства разрешить ему вернуться в Соединенные Штаты. Мне хорошо известно, что некоторые члены конспирологического сообщества — боже, это громкое и бессмысленное словосочетание звучит уже на протяжении почти 50 лет — Утверждали, будто все, что связано с пребыванием Освальда в Советском Союзе, испещрено отпечатками пальцев сотрудников ЦРУ. Боже правый. Эти отпечатки могли быть только моими. А поскольку на бумаге они не остаются, разоблачение мне не грозило. Я видел во всем этом не зловещие планы, столь любимые приверженцами теории заговора, а стечение обстоятельств и спонтанные действия маленького человечка, пытавшегося привлечь внимание двух супердержав к своей персоне. Шестерни гигантской бюрократической машины медленно вращались в течение нескольких месяцев, и этому ничтожеству вернули гражданство страны, которую он публично обливал грязью. С этого момента эстафету принимает новый рассказчик, агент ФБР из Далласского отделения по имени Джеймс Ходси, чьим подопечным стал Освальд, которого я отныне буду называть Аликом, его русским прозвищем. В бюро его считали подозрительной личностью из-за документально подтвержденной любовной связи с красными. Мне выпала удача прочитать фотокопии отчета в Ходсе, поскольку в те времена две ныне конкурирующие организации щедро делились информацией друг с другом. Нарисованный им образ Алика более или менее совпадал с моим представлением об этом человеке. Хотя... Враждебное отношение к нему, которое Освальд начал ощущать после возвращения, способствовало появлению у него новой, особенно неприятной патологии. Он стал хроническим нытиком. Ходси не выявил никаких противозаконных действий с его стороны, кроме проявлений дурного вкуса, что, по моему мнению, должно считаться преступлением. Но ну, кто будет меня слушать? У Ходси появились подозрения, когда он узнал о том, что Алик побывал в сентябре в Мехико, где посетил Кубинское консульство и Советское посольство. Вскоре после этого он побеседовал с Мариной, ее подругой Рут Пейн и всеми, кто в той или иной мере знал Алика. Ему не удалось выяснить ничего существенного, поскольку Освальд сам по себе не представлял собой что-либо существенное. Он был, что называется, бестаря в голове, и никто в нем не нуждался, даже Марина. Как сообщила специальному агенту Ходси миссис Пейн. Она часто видела синяки на руках и лице Марины. Сейчас, когда я сижу на залитой солнцем веранде, пишу и к изземлению слуг пью водку, в ожидании звонка по спутниковому телефону, мне должны сообщить, исчезла угрожающая мне в настоящее время опасность или, напротив, возросла. Передо мной нет фотографий Алика, но в то время она у меня была». Этому лицу суждено было в скором времени запечатлеться в мировом сознании. Думаю, оно никогда не будет забыто. Но разве мог кто-нибудь предвидеть? Я видел перед собой представителя американского рабочего класса замечательного отсутствием всякой замечательности. Старый снимок, опубликованный в газете, когда наш самопровозглашенный коммунист-герой вернулся из России, чтобы прославлять марксизм. Фотокамера выявила то, что Алик не знал о себе и не хотел знать. Например, чрезмерную толщину носа, наиболее характерную особенность его лица, свидетельствовавшую о драчливом характере, а также о целеустремленности. У него были маленькие, словно бусинки, слегка раскосые глазки, и любой голливудский режиссер увидел бы в нем злодея номер два, руководящего избиениями и поножовщиной, и играющего второстепенную подчиненную роль. Маленький рот с тонкими губами, придавал его лицу заостренную форму и производил неприятное впечатление. Картину завершали отступающие далеко назад линии волос и непропорционально широкий лоб. На его лице явственно читалась гримаса раздражения. Выглядел он в точности таким, каким был в реальности — угрюмый, беспокойный, самодовольный, лишенный каков бы то ни было обаяния. Глядя на него, можно было понять, что с ним нелегко иметь дело. Что им трудно командовать, что он обидчив, жесток, труслив, склонен к насилию и в то же время нытик. Сомневаюсь, что кто-нибудь из трех тысяч его биографов знает это. Как бы то ни было, я смотрел на фотографию, стараясь запомнить нюансы. Случается, что на снимке человек совершенно не похож на себя в жизни. Мне казалось, что с Аликом такой проблемы не будет, что как только я увижу его во плоти, сразу узнаю. Помню, как лежал в постели. слушая ровное дыхание Пегги и порывы ветра за окном, зная, что будущее моих мальчиков, спавших в соседней комнате, обеспечено самым надежным образом. При этом, думая об Алике, маленьком негодяе и ничтожестве, от которого зависело осуществление моего плана и который, как мне казалось, должен оправдать мои надежды. Именно тогда, той самой ночью, я понял, что он может их и не оправдать. Теперь, что касалось стрельбы. Алик считался опытным стрелком из морской пехоты. Что бы это ни означало, а я подозреваю, в те унылые мирные годы это означало не очень многое. Как бы то ни было, он промахнулся в цель, находившуюся от него на дистанции 12 метров, из винтовки с оптическим прицелом. Боже, правый! Даже я попал бы на его месте. Я понял, что стрельба — не такое уж простое занятие. В морской пехоте он имел дело со старой военной лошадкой м1 гарант тяжелой полуавтоматической винтовкой отличающейся точностью боя прославившейся своей надежностью от залов монте до берегов триполи он не мог иметь в своем распоряжении м1 Гарант в техасе во время покушения на генерала он назвал свою винтовку глаз галстук манлихер каркану 65 весьма странное определение и наше бедное мошенистко понятие не имело что глаз галстук Означает на профессиональном жаргоне Итальяшечка. Если винтовка была итальянской, то у нее наверняка шатался спусковой крючок и болтался прицел, так что о точности боя говорить не приходилось. Он выбрал себе это оружие, и, следовательно, его выбрали для нашей операции и мы, поскольку оно связано с ним документами и свидетельскими показаниями. Далее следовал более важный вопрос некомпетентности Освальд. Терпел неудачу во всем, за что только не брался, а это означало, что отчасти он готов к очередной неудаче, и она определяла то, что должно произойти. Мог ли я довериться ему? Мог ли поставить на карту свою карьеру и доброе имя, не говоря уже о риске длительного срока заключения в техасской тюрьме, положившись на этого идиота? Это должен быть нормальный, уравновешенный человек и умелый профессионал, а не неуверенный в себе неудачник. Наверное, той ночью я ни на секунду не сомкнул глаз, так же, как и следующий. Меня начали одолевать сомнения по поводу разумности этого замысла, успех которого целиком и полностью зависел от совершенно неадекватного человека. Так появился Лон, и благодаря его появлению возникло множество новых возможностей, поражавших мое воображение.